Глава 28. Первое поражение непобедимого Георга. Возвращение вышло триумфальным. Оказывается, за время нашего отсутствия жители убежища Сямтро-7 сформировали вооруженный отряд из д в у х человек, с о б и р а в ш и е с я идти искать пропавшего Кунга Земли и ушедших с ним людей. Охранники, строители, ученые, даже милонский медик Маула Мяса вызвался присоединиться к группе. И еле-еле от участия в опасной операции удалось отговорить мою супругу м и н н о л а ф и н К счастью, вся эта помощь не понадобилась. Пропавший отряд кунг-а-земли объявился с неожиданной стороны, совсем из другого коридора, успешно вернув и похищенного жуткими монстрами техника Виталия Бондарева из Архангельска и всех ушедших вместе с группой хвостатых охотников, а также приведя более трех сотен разумных инвар в нашу стаю. С шаманом инвар я сразу же поговорил лично, пообещав решить возникающую проблему с пропитанием, увеличившейся более чем в трое стаи. Большая группа инвар сразу же была направлена прибрать тела на месте кровавого сражения, что на первое время решало п р о б л е м у обеспечения стаи водных каннибалов пищей. А вскоре первые урожаи должны были дать оранжереи, и я обещал поделиться продовольствием с водными жителями: овощи, водоросли, пресноводные моллюски, рыба, даже тины и гниющие останки. Все годилось инваром в пищу, и жители убежища способны были обеспечить стаю всем перечисленным. Однако я все же постепенно склонялся к мысли о необходимости переселения инвар из убежища Сямтру-7 в какое-то другое более благоприятное для жизни стаи место. Не сейчас, и даже, возможно, не через год-два, но в будущем это обязательно нужно было сделать. Следующие двое суток я также провел в убежище, помогая ушедшим исследовать новые территории группам, да и сам тоже с интересом изучая открывшиеся секции огромного комплекса. Многокилометровые новые коридоры и обширные территории со множеством древних артефактов. Доступ к системе видеонаблюдения и сразу три заработавшие антенны фокусировки хронопотоков вызвали настоящую бурю восторга среди жителей. Был получен доступ к о п е ч а т а н н ы м о г р о м н ы м складом реликтов с непонятным пока что содержимым, а также к старым гидропонным фермам реликтов, которые вполне возможно было восстановить и снова запустить. На 23% процента повысилась мощность хронопотока. Сейчас мы полностью контролировали четыре огромных антенны, а еще пять исправно функционировали, хотя до них от Ряда людей еще не добрались. Путь к последнему, второму по нумерации реликтов огромному залу с верткапсулами, также был обнаружен из третьего, хотя колоссальных размеров помещение оказалось затопленным водой полностью под самый потолок. Из шести имеющихся там насосов мне удалось запустить лишь один, да и тот лишь в щадящем экономном режиме. Так что осушение второго зала могло затянуться на долгие месяцы или даже годы. Этот темный зал и соседние с ним затопленные водой коридоры стали последним прибежищем диких агрессивных инвар. Таких осталось порядка четырех сотен, голодных, злых и представляющих очевидную опасность для человека и наших инвар. А потому я дал задание шаману с т а и регулярно устраивать охоту на неразумных монстров и методично и с т р е б и т ь их всех. Восстановленные м н о й ремонтные б о т ы р е л и к т о в круглосуточно трудились в ангаре звездолетов, приводя в порядок древнюю летательную технику и откапывая выход на поверхность планетоида. Я даже запускал двигатели одного из беспилотных челноков и успешно поднимал летательный аппарат на пару метров над полом. Корабль исправно функционировал, и мне не терпелось испробовать его в реальном полете над планетоидом, а то и вовсе удалиться от убежища к неисследованным планетам этой звездной системы и сделать виток вокруг местного красного карлика. После некоторого размышления я дал доступ в ангар звездолетов для Имрана, а также переместивших точки выхода из игры в убежище с я м т р у 7 Дмитрия Желтова и Сандуна Такибу. Этим троим я полностью доверял и мог не опасаться утечки секретной информации. Но самым важным открытием я не стал пока что делиться ни с кем. А между тем, согласно схеме убежища Сям Тро 7 и ставшего доступным третьего огромного зала, можно было добраться до вертикальной шахты, ведущей в глубины планетоида прямо к центру управления у б е ж и щ е м Я даже специально ходил и проверял сканированием полученную с терминалов информацию. Путь вниз действительно существовал и не был заблокирован обвалами или какими-либо преградами. И этим маршрутом можно было добраться до святая святых убежища с я м т р у с 7 зала управления пространственными двигателями планетоида и сложным оборудованием, отвечающим за работу со временем. Трудность состояла в том, что на относительно небольшом участке пути вертикальная шахта и отходящий от нее горизонтальный туннель были затоплены водой. 40 метров колодца, а затем еще 70 м е т метров нужно было проплыть по затопленному коридору. Вроде как немного, однако на земле такая глубина погружения разрешалась лишь тренированным ныряльщикам и считалась предельной для погружения с аквалангом без необходимости проходить декомпрессионные процедуры при всплытии. Так ли это в убежище и грозит ли ныряльщикам кисонная болезнь или тут действуют иные медицинские ограничения и законы, знать я, конечно же, не мог. А потому решил проконсультироваться на этот счет с мелонским медиком Гертмаула Мяса. Объяснять причину, по которой мне потребовалась столь необычная медицинская информация, я не стал. Но в целом задание не выглядело подозрительным. Очень многие помещения убежища с я м т р о 7 Были затоплены водой, а потому интерес руководителя убежища к подводным работам считался вполне естественным. Мейлонец пообещал изучить этот вопрос и дать полный ответ через несколько дней, а затем, убедившись, что нас никто не подслушивает, х в о с т а т ы й медик поделился достаточно деликатной информацией. Ваша законная спутница Айни приходила в медицинский блок после недавнего проведенного скунгом земли вечера на местном пляже. Интересовалась, удалось ли ей забеременеть. Отрицательный ответ вашу подругу расстроил и должен признаться, Айни уже не в первый раз обращается ко мне по данному вопросу. Я и пока что не говорил, чтобы не шокировать. Вам же хочу показать вот это. Медик включил мониторы и показал две непонятные диаграммы. Ряд вертикальных линий ниже еще один, достаточно сильно отличающийся от первого. Признаться, я ничего не понял и попросил разъяснений. Это генетический код Айни ниже ваш. Капитан, обратите внимание на вот эти участки. Маула мяса обвел стилусом два фрагмента. Это характерные маркеры моей расы. Они есть у всех мейлонцев. Несмотря на то, что Ай не выглядит в таком виде человеческой девушкой и даже имеет очень схожий с человеческим геном, в какой-то степени она остается мейлонкой. Вы по-прежнему два разных биологических вида и очень на то похоже не сможете иметь совместных детей. В последнем я уверен, пока что не на все сто процентов. Все-таки ваши геномы достаточно близки, но все же капитан, будьте готовы к негативному сценарию. О как, новость действительно шокировала. Аи не пошла на такие жертвы, чтобы сблизиться со мной в реальном мире, но даже запрещенный артефакт притеч не помог ей стать человеком по-настоящему. Или камушек оказался бракованным и сработал неправильно? Ведь другие существа: пиратский капитан Большой Аби, таинственный коллекционер, да и т а ж е NPC д р и а д а н е ф е р т и т е применяли схожие артефакты притеч, и они работали, как полагается. Хотя все вышеописанные, кроме Айни, использовали камушки внутри игры, а не в реальном мире. Может, проблема именно в этом? В любом случае, я поблагодарил милонского медика за откровенность и пообещал поговорить с а й н е когда та будет готова к принятию тяжелой правды. При выходе из медицинского блока встретился с местным завхозом и дал указание доставить в убежище Сямтру 7 м и н и м у м два, а лучше четыре хороших акваланга, а также поискать среди членов союзных фракций альянса реликт того, кто имеет опыт погружений, может обучить этому новичков и согласен переместить свое физическое тело в древнее убежище. Да, я спешил. Каждый оставшийся до синхронизации реальности день был сейчас на счету, и я собирался разобраться как можно скорее с возможностью перемещения убежища Самтру-7 в пространстве и времени. Вход в игру встретил меня обилием сообщений. Продолжалась пассивная прокачка н а в ы к а управления механизмами и добавилось сразу три новых уровня персонажа. Неплохо, совсем неплохо, хотя скорость набора новых уровней все же заметно снизилась. На столике моей каюты обнаружилась записка от Ваеда Ленк Валери. Муж мой, знай, что я приняла решение переместить свое тело в реальный мир на карантинную планету. Твои генералы правы, так от меня будет больше пользы. На карантинную планету? Нет, я, конечно же, слышал о планах Валерии договориться с аборигенами и проживающими на дзетажнице 3 крылатыми людьми, но все равно такое решение походной супруги выглядело крайне рискованным. Опасная фауна, отряды синдиката г и л ь в а р а Да и кто вообще выделил м о и в о е д ы в е р т капсулу на карантинной планете? В тревожных раздумьях я вышел из каюты и, приветствуя встреченных членов команды, направился на мостик, где продолжил знакомиться с пришедшими сообщениями. Кунг Земли стал заметной фигурой на доске космической политики, и связаться со мной или предложить какие-либо сделки или услуги желали многие. Основной спам отфильтровала девушка Андроид Герт Луана, взявшая на себя работу моего секретаря. Еще какие-то сообщения были переадресованы лидерам фракции, моей компаньонке Герту Линетар или дипломату. Но встречались письма, требующие моего личного решения. Так пришло сообщение от пресс-службы командующего флотом государства Гекхо к у н г в а й т ш и ш и ш а Неужели у мятежного флотовода ц появилась собственная пресс-служба? Раньше командующий третьим ударным флотом Гекху общался со мной лично, без всяких посредников и секретарей, даже когда Кунг-земли являлся вассалом расы Гекху. Взлетел слишком высоко, мой старый знакомый от того зазнался. Очень на то было похоже. Тем не менее сообщение я прочел. Истинный правитель государства Гекхо непревзойденный Кунк Вайт ш и ш и ш напоминает, что обязательства, возникшие после оказанной с о ю з а м Милонских Прайдов военной помощи при обороне звездной системы Урми, перешли сюзереном Милонцев, человечеству Земли, и лично к у н г Камару. Истинный правитель государства Гекхо предлагает обсудить форму, в которой долг чести будет возвращен. Наиболее желательным для Гекхо вариантом будет поставка военной техники, прежде всего боевых звездолетов, во флот Кунг-Вайт-Шишиша, хотя великодушный правитель государства Гекхо согласен обсудить с Кунгом Земли и другие способы расчетов. Нихрена себе! Тут возмущение вызывало даже не откровенно нагловатое форма изложения, и даже не то, что Кунг-Вайт-Шишиш пытался присвоить себе ответную благодарность мейлонцев, хотя, как оказано, его политическим оппонентом помощи мейлонцам не имел никакого отношения. К с е м я у мать твою, во что ты меня впутала? Не оказать ответную помощь, серьезно уронить авторитет правителя, продемонстрировав, что не ценишь добро по отношению к тебе, оказать, влезть во внутренние дрязги двух правителей государства Гекхо и настроить половину из т р и л л и о н о в Гекхо против себя, а еще показать, что способен прогибаться под политическим давлением и соглашаться платить даже там, где вообще-то вовсе не обязан? Я посчитал, что задача ответить на это сообщение является работой для дипломатов. Их роль как раз и разбираться с подобными политическими сложностями. Поискал дипломата альянса и выяснил, что Лэнг Томас Мюллер находится в игре, и более того, даже в этой же звездной системе. Зетажница на соседнем с моим крейсером десантном звездолете вызвал немца по коммуникатору, и через несколько секунд увидел на экране заспану н ю недовольным физиономии своего старинного знакомого. Мой вызов, похоже, разбудил дипломата. Тем не менее Томас Мюллер вежливо поздоровался и был, как всегда, предельно корректен. Я рассказал о полученном сообщении от пресс-службы мятежного адмирала и предложил варианты решения. Показывать, что мы прогнулись и согласились на подобный шантаж, конечно же, нельзя. Однако и бросить наших союзников в их непростой ситуации тоже неправильно. Оформим помощь третьему ударному флоту как жест доброй воли. Мы готовы открыть звездолетом к у н г в а й т ш и ш и ш а возможность посещения Солнечной системы т а й л а к с а дюжины ближайших милонских систем, родины Клаопов, Джаргов, Кристалидов, Исианов. Ремонт по себестоимости, возможность пополнения припасов и боекомплекта, а главное безопасное убежище, где третий ударный флот не смогут атаковать корабли композита и с в о р а милифатов без нарушения имеющихся между нами договоренностей. Если же истинный правитель Гекко посчитает такую помощь недостаточной, я сделал паузу, обдумывая сам для себя, готовая сорваться с языка предложение и посчитал его допустимым. Предложи к у н г в а й т ш и ш и ш у продать звездную систему Руваруёш, или, если гордому правителю так будет психологически проще, сдать людям в долгосрочную аренду. Гекхо эта система все равно нафиг не нужна, да и контроль над единственной планетой там весьма спорный. В столичном городке размещен небольшой гарнизон Своры, других сил поблизости нет, но и м и л и ф а т ы тоже не чувствуют себя хозяевами и не имеют формальных прав на планету. Моя цена — 180 м и л л и о н о в драгоценных кристаллов за всю систему Руваруёш, или 150 миллионов только за безжизненную п у с т ы н н у ю планету с древними руинами, подобраться к к о т о р ы м г е к х о или Милефаты все равно никогда не смогут. Или, как вариант, я согласен арендовать планету Руваруёш Прайм по цене 10 миллионов кристаллов за стандартный год. Если же Кунг Вайт ш и ш и ш начнет торговаться и упираться, скажи, что это же самое предложение мы сделаем его политическому оппоненту Кунг д а в а й ш п и р у Мне, в общем-то, все равно с кем из двух правителей г е к х о заключать эту сделку, но я хотел бы все же вести дела со своим хорошим и надежным другом Кунг Вайт ш и ш и ш е м Томас Миллер улыбнулся и предположил, что предложение Кунга Земли скорее всего будет принято, и сразу же посерьезнел и сменил тему, поинтересовавшись моим мнением относительно страшного разгрома, который флот Георга Первого понес в звездной системе Умогтрил, и где ранее считавшимся непобедимым императором была потеряна едва ли не треть всех кораблей. Честно говоря, я вообще впервые услышал об этой битве, однако сразу же сообразил, что к чему, и поинтересовался у дипломата альянса, кто в итоге победил и уцелел ли в сражении огромный разрушитель Эльвинов. Формально победил император, но его армада едва-едва успела прийти на выручку выдвинувшемуся далеко вперед и на голову разбитому триллами флоту. В новостях пишут, что разрушитель Эльвинов выжил в этой битве лишь чудом, и вообще это самые крупные потери Георга Первого в одном сражении. 36 тысяч имперских кораблей было уничтожено. Я сильно подозревал, что по большей части вовсе не имперские звездолеты были разбиты в сражении, а союзные им корабли Эльвинов. Однако озвучивать эту мысль не стал. Поинтересовался потерями Трилов и узнал, что непобедимая армада короля Трилов потеряла в грандиозном сражении в системе у м о х Трил не более 12 тысяч звездолетов, что позволило Гугу Первому заявить об итоговой блестящей победе. Действительно, соотношение потерь в штуках оказалось три к одному не в пользу Георга I. Однако тут имелся важный нюанс. У трилов уничтожено было очень много тяжелых кораблей, линкоров, крейсеров и штурмовых крейсеров. В том числе в у Мохтрил в самом первом же для себя сражении закончили свой путь сразу два из пяти колоссальных разрушителей непобедимой армады: Пироав д у р х е непревзойденный, и Шишрох Йо Вам, каратель не покорных. Этот момент триловские пропагандисты старались не комментировать, как и то, что непобедимая армада в итоге отступила и ушла на перегруппировку в другую звездную систему, оставив поле боя за противником. Судя по всему, Георг Первый строго следовал ранее озвученному мне секретному плану и воспользовался ситуацией, не только радикально сократив количество крупных калибров у королевства Трилов, но заодно и почистив свои ряды от кораблей ненадежных союзников, готовых в какой-то момент ударить императору в спину. Жестко, хотя такое решение было как раз в духе Георга I, ранее также неоднократно жертвовавшего временными или сомнительными союзниками ради достижения итоговой победы. Описанные события происходили в романах «Защита периметра», «Второй контракт» и «Защита периметра. Игра без правил». Автора Михаила Атаманова. Об этом всегда стоило помнить, чтобы самому однажды не стать той фигурой, которой блестящий стратег Кунг Геор Ройл и Ноки Тонмезвиль пожертвовал и скинул с доски ради победы в партии. Есть еще новости, которые могут представлять для вас интерес, Кунг Камар. Привлек мое внимание Лэнг Томас Мюллер. Через цепочку посредников-ретрансляторов поступило странное сообщение от Эоков. Сверхразум это р а с ы благодарит за что-то кунга земли и предлагает провести переговоры на известном человеку месте. Сообщение означало, что спасательная операция успешно завершена, и запертые на много лет в системе ф о р п о с т 1 0 э к и п а ж и э Иоков смогли наконец-то вернуться на родину. На основании этого сверхразум Иоков убедился в моих добрых намерениях и согласился на переговоры с кунгом Земли. Отлично, я поинтересовался второй новостью, и улыбка сползла с моего лица. Оказывается, правитель синдиката Гильвара казнил всех своих солдат, которых, согласно договоренностям, я отпустил из плена и которые были доставлены на карантинную планету. н е с ч а с т н ы х в реальном мире оставили на острове посреди широкой реки н е п о д а л е к у от космопорта и выползшие из воды с наступлением темноты бесчисленные твари убили всех людей поголовно. Затем, в назидание своим подданным, Лэнг Йодзиумора, показательно и очень жестоко. Казнил отпущенных из плена двух своих сыновей и вторую супругу, объявив их изменниками и предателями, а также на этом месте голос немецкого дипломата дрогнул от волнения и негодования. в ы х о д ц ы земли, знакомого нам обоим Василия Андреевича Филипова, п который полгода назад был направлен милифатами в синдикат г и л ь в а р а для обучения местных генералов и офицеров военному делу. Я помолчал, переваривая тяжелую новость. Весельчак и был агур Василий Филипов, п которому игровая система предложила класс б а р т вместо ожидаемого стратега, и который одно время даже летал со мной в команде на фрегате Поладин Тамара, пока не пожелал отделиться, посчитал, что я ущемляю развитие его персонажа, и он добьется большего самостоятельной игрой. Вот и добился. Убийство человека земли нельзя оставлять безнаказанным! Рявкнул я, и собеседник испуганно отшатнулся, хоть я и находился далеко на совершенно другом космическом корабле. За меньшее мы захватили станцию п о к а п о к а и в этот раз тоже нужно действовать максимально жестко. Что там с высадкой на карантинную планету? Космопорт вчера был захвачен десантниками армии Земли. Шесть из семи баз построены, их стены успешно сдержали жутких ночных тварей карантинной планеты. Возникли трудности лишь с самой крупной, седьмой б а з й на центральном континенте. Томас Миллер глубоко вздохнул, похоже, не совсем уверенный, что еще одну плохую информацию стоит сейчас сообщать человеку, славящемуся жуткой способностью убивать прямо в игре. Дважды всех десантников седьмой базы ночью поголовно жирали пришедшие из леса смертоносные твари. Да? А как же в случае чего отступим в укрепление или даже выйдем из игры? Напомнил я немецкому дипломату аргумент а р м е й с к и х стратегов с недавнего совещания. Кунг-камар, как позже выяснилось, на всей карантинной планете, за исключением ноды космопорта и нескольких отдельных небольших территорий, простирается красная зона, и персонажи вообще никогда не исчезают, даже если игрок вышел в реальный мир. А потому на седьмой базе творился сущий ад и во время первой ночи, но особенно во время второй, когда высадившаяся группа была увеличена в пятеро и у с и л е н а бронетехникой, но все равно в итоге все люди погибли. Насколько слышал, бойцы даже отказываются снова высаживаться на седьмую базу, мол, все равно бесполезно. Я вывел на монитор карту карантинной планеты и нашел точку седьмой базы. Действительно удобный п л а ц д а р м с которого можно было атаковать сразу три обнаруженные разведкой базы синдиката Гильвара на самом крупном континенте виртуальной планеты, если, конечно, этот перспективный п л а ц д а р м у дастся укрепить и удержать жуткой ночью. Посмотрел на часы. Пять с половиной часов до заката. Более чем достаточно, чтобы быстрому катеру скрейсера Дипол Ю-781 совершить посадку на обреченной базе и постараться изменить ситуацию. После известия о смерти Василия Филиппова с полоской ярости у меня было все в порядке, а желание убивать врагов, кем бы они ни являлись, просто зашкаливало. В конце концов, кунг-земли я или кто? жуткий кровожадный пожиратель, которого побаиваются даже самые сильные игроки, или плаксивая маленькая девчонка, которая страшится всего на свете и не вылезает из-под одеяла. Кто, как не я, должен поддержать бойцов армии Земли в трудную минуту? Всякие эоки, фетхи и прочие львины подождут. У кунга Земли появилась более приоритетная задача – спасти бойцов армии Земли. Я включил громкую связь по крейсеру и потребовал срочно подготовить все три десантных катера с а б о р д а ж н о й командой. А сотни и с е к доминантов уже через 10 минут в полном составе быть готовы к экстренной высадке на планету. Что ж, настало время своими глазами посмотреть на карантинную планету и узнать, насколько правдивы все те жуткие истории, рассказываемые про нее.